Глава 15. Сватовство. Ночью поспать мне удалось совсем немного. Дорвавшись до компа, я просто пропал в сети, с жадностью читая новости и удивляясь тем изменениям, которые произошли в мире. За мое отсутствие письма забили мой ящик до предела, и я потратил много времени, разгребая корреспонденцию. Письма в основном оказались от моих друзей, которые недоумевали, куда это я подевался. Вот только Вовка не прислал ни одного письма. Хотя это-то и понятно, остальное пространство в ящике занимало в основном спам. Вот в нем и обнаружилось несколько интересных предложений. Оказалось, что в нашем городе за время моего отсутствия вовсю развернулась интернет-торговля, и заманчивые предложения так и сыпались на пользователей сети. Во всем этом ворохе присмотрел три магазина, а прочитав по форумам отзывы об их работе, решил завтра вместе с девушками проверить это на практике. Благо, что они торговали практически всем, и несколько товаров я сбросил в корзину. Только не стал их оформлять, решив, что когда ко мне присоединятся девушки, вот и купим сразу же все одним заказом. Вот только девушки мою идею не поддержали. Утром, показывая им, как удобно, не выходя из дома, купить одежду, я пытался их убедить не терять время, а заказывать себе необходимые вещи. А после того, как их доставят, можно идти в город. Но они остались верны традициям и чуть ли не хором сказали. А если в живой окажется, что плохо сидит? Что если расцветка окажется немного не такая, как на фотографии? И вообще, прежде чем купить одежду, нужно качество материала пощупать. Сразу с двумя девушками спорить насчет нарядов с моей стороны верх глупости. И я с ними быстренько согласился. Дальнейшее вспоминается как дурной сон. Мы отправились по магазинам. И ведь отпустить их одних никак не мог. А что творилось в магазинах? Им потребовалось перемерить практически все представленные вещи, которые соответствовали их размерам. На мое недоуменное замечание, зачем понадобились босоножки зимой, «Дан категоричный ответ. Ты же нас летом обязательно сюда возьмешь? А ходить-то нам окажется не в чем». В один из моментов попытался остановить девушек, мотивируя это тем, что денег осталось не так и много, но и тут мои мучения не кончились. «Мы же не собираемся это все покупать. Просто мере и посмотрим». Деловито Ройс в стойке с купальниками ответила мне Алиена, а потом подхватила под руку свою подругу и устремилась вместе с ней в примерочную. Мне оставалось только тяжело вздохнуть и обреченно дожидаться, пока закончится этот шопинг. Но все когда-то заканчивается. Закончился и наш тур по магазинам. Пакетиков и коробочек набралось ужасно много, и мы, загруженные обновками, двигались к дому. Тут меня заинтересовал разговор, который происходил между девушками. «Я, кажется, начинаю тебя понимать», — задумчиво проговорила Мирта, обращаясь к своей подруге. «Ты это о чем?» — уточнила у нее Алиена. Мирта посмотрела на меня и, обращаясь к Элиене, сказала, только им двоим понятное, они как бы продолжали разговор, начатый ранее, о твоих переменившихся взглядах на состояние вещей. «А, понятно», — вероятно догадалась Элиена, что подразумевает эльфийка, и спросила. «И что ты поняла?» «Хотя еще плохо ориентируюсь в здешнем мире и только начинаю его узнавать, но первое, что бросается в глаза, уклад между мужчиной и женщиной. Они все работают». И не просто так, а выполняют разную сложную и ответственную работу. Следовательно, они до этого получили знания и образование. Интернет, кстати, это подтверждает. У нас же работающую женщину можно встретить чрезвычайно редко, да и то окажется, что она или вдова, или ее просто никто замуж не позвал. Маги, конечно, стоят немного отдельно, но и у них все примерно так же. Что самое интересное, так заведено не только в стране людей, но и у нас эльфов, да и гномы не отстают от нашего уклада. Получается, что женщина, вышедшая замуж, как бы автоматически лишается права на образование и работу. И ведь, кстати, я же сбежала от родителей именно по этой причине. Как же я тебя раньше-то не поняла? Ага. А я вот тоже раньше об этом не задумывалась, пока в этом мире не побывала, и не увидела, как могут жить замужние дамы, — ответила ей Алиена. Тут до меня дошло, что мои подруги обсуждают быть замужней женщиной, сравнивая между собой уклад в этом мире с магическим. А следовательно, в этом разговоре и кроется загадка, почему Алиена решила повременить со свадьбой. Я не выдержал и потребовал объяснений. «Не могли бы вы и меня просветить, о чем это вы толкуете? Или это тайна?» Алиена покраснела, но твердо посмотрела на меня и ответила. «У нас с Миртой не так давно состоялся один разговор. Это о том, что я просила тебя немного повременить со свадьбой». «Это шесть лет немного?» Не выдержав, перебил я девушку. «Подожди, давай все по порядку расскажу». Лена поморщилась от того, что я ее перебила, но от разговора отнекиваться не стала. Она мгновенно собралась с мыслями, а потом продолжила. Если бы я не побывала в твоем мире и не увидела, как тут живут, то с радостью бы приняла твое предложение и, не раздумывая, уже готовилась бы к свадьбе. Но посмотрев первый раз на твоих родителей и других замужних женщин, пришла к выводу, что они более счастливы браки, чем у нас. Ведь удел замужней женщины в нашем мире сидеть дома и следить за порядком, воспитывать детей и многое другое. Из-за этого получается, что она сильно оторвана от реалий, которые происходят вокруг. Даже благородные дамы, вышедшие замуж и имея состоятельных мужей, видят очень мало интересного в жизни. И их круг ограничивается такими же подругами дабалами А вот сделать что-нибудь полезное, в том числе помочь своему любимому, когда наступает необходимость, они не в состоянии. А почему? Да потому что ничего не умеют. Магички, как правило, даже закончив академию, через год с трудом могут вспомнить, как зажечь с помощью магии камин. А я не хочу стать такой. Тем более я видела своими глазами, что, возможно, другая жизнь. Правда, поняла это только тогда, когда второй раз оказалась здесь. А до этого и сама бы не смогла объяснить, почему попросила у тебя отсрочки. А замуж за тебя мне безумно хочется, но я еще хочу хоть чего-то достичь в этой жизни. Теперь тебе понятно?» Эмоционально объяснила мне Алиена свое видение вопроса замужества. Вот теперь для меня все стало ясно. Улыбка сама собой непроизвольно растянула мои губы. Алиена мне не отказывала, она хотела быть моей, и эпизод в горах это подтверждал. Она боялась, что я запру ее дома и ничего не позволю делать. «Неужели ты решила, что я такой же, как и все ваши мужчины? Ты что, забыла, что я родом-то отсюда, и мой взгляд на этот вопрос резко отличается от традиций вашего мира? Так что никаких помех в замужестве, наоборот, не вижу. Мы могли бы вместе обучаться в академии, будучи женаты. Да и потом ты могла бы найти дело по душе», — ответил я. Действительно, не вижу никаких препятствий в том, чего испугалась Элиена. Мирта подняла руку, в которой зажат целый ворох пакетов. Прохожие с удивлением стали смотреть на девушку, которая играюще подняла такую тяжесть. Пакет это весит немало. Это хорошо видно потому, как растянулись ручки на пакетах, ни на кого не обращая внимания, эльфийка обратилась ко мне. Алекс, ты не совсем понял. Представь, вы поженились, и вдруг, нарушая все неписанные правила, твоя жена продолжает учиться вместе с тобой. Что подумают в обществе? Да вас же, просто извини, с грязью смешают. Причем и тебя, и ее. И как бы вы ни отговаривались, уважение в глазах народа, будь то простые крестьяне или благородные, вы потеряете. Да? Честно говоря, с этой точки зрения вопрос не рассматривал. Я задумался. Ведь действительно, мир-то права. Получалось, что если все будет так, как обрисовал, то мы принесем с собой в магический мир мини-революцию в отношении судеб замужних женщин. И еще не факт, что их устроит такое положение дел. Нет, кого-то, несомненно, устроит и даже обрадует. Но найдутся и противники, и в первую очередь противиться будут их мужья. В любом случае общество расколется, и крайними окажемся мы с Алиеной. — И что же делать? — озадаченно спросил я девушек. — Не знаю, но думаю, что Алиена нашла единственно правильное решение. А потом надо как-то подготовить сознание людей, и тогда вы сможете делать все, что угодно. Эльфийка неунывающе тряхнула своими волосами так, что на мгновение показались ее острые ушки. А ведь мы с Алиеной очень ее просили не открываться перед окружающими и довольно долго заставляли делать прическу таким образом, чтобы скрыть ее отличительную особенность от людей. — Ты поосторожнее! — предостерегла ее Алиена, а потом, тяжело вздохнув, сказала. — Если подготавливать сознание людей, то нам с Алексом до конца жизни не пожениться. Значит, нужно выбить у короля указ какой-нибудь, в котором вам дадут эти привилегии. Она усмехнулась. «Хотя многие это могут воспринять как наказание». «Да? И как ты себе это представляешь?» Алена в задумчивости посмотрела на подругу. «Что-нибудь обязательно придумаем», — та рукой с зажатыми пакетами. «Так что мне хоть и тяжело дался этот поход по магазинам, но и один из главных вопросов для меня оказался снят. Вернее, снят-то не был, но хотя бы наступила ясность. Когда мы пришли домой, то оказалось, что Вовка нас дожидается уже давно». После обмена приветствиями он сразу накинулся на меня с упреками. «Ну как так можно? Сам пригласил друга, а его и дома нет. Хотя бы записку в двери оставил. Я вас уже целых два часа дожидаюсь». «Извини, но девушки по магазинам прошвырнулись. А это занятие времени требует», — ответил я ему. Познакомил его с Миртой, и когда он узнал, что она принадлежит к эльфийской расе, его восторга не было предела. Он все допытывался у нее, где она спрятала свой лук и как это отважилось покинуть лес и прийти вместе со мной в мир техники, где лесов-то осталось не так много. Так, треплясь ни о чем, я с удивлением обнаружил, что мыслью совершенно по-иному, нежели мой старый друг. Возможно, относительно взрослая жизнь наложила на мое сознание сильный отпечаток, и многие его шутки, которыми он сыпал, не переставая, вызывают у меня лишь снисходительную улыбку. Через какое-то время я понял, что разрыв между нашими сознаниями стал огромный. Скачок произошел как-то резко. Я теперь взираю на своего друга с высоты взрослого человека. А вот он так еще и остался подростком. Девушки воспринимали его так же. Я заметил, как они переглянулись и снисходительно улыбнулись, когда Вовка рассуждала о ведении боевых действий. Тем не менее, мне очень приятно пообщаться со своим другом. Одно печалит. Я понял, что если сейчас у нас с ним такой разрыв в мыслях, то что же будет через год? Мы можем даже не найти общих тем для разговора. Одна надежда, что он тоже все же повзрослеет. «А вы насколько пришли?» Под конец разговора спросил он. «Мы пробудем еще несколько дней, и после чего идем обратно. Родителей я навестил, новости все узнал, девушки обновки прикупили. Пора и назад, у нас там дело много. Осталось только подарков набрать и в путь», — ответил я, а потом попросил. «Ты не говори никому, что видел меня. Как говорится, пропал, значит, пропал с концами». — Ладно, не скажу, только в следующий раз не забудь о себе дать знать, — прощаясь, — сказал он. — Не забуду, не переживай. — И давай удачи тебе, — ответил я, закрывая за своим другом дверь. Закрыв за ним дверь, отчетливо понял, что вместе с ней окончательно закрыл себе путь в этот мир. — Ну не место мне здесь. Я хочу жить, учиться и работать в магическом мире. И чтобы рядом со мной находились мои новые друзья и любимая девушка. — Алекс, — взволнованно обратилась ко мне Алиена, — ты в порядке, а то на тебе лица нет. «Да все отлично, просто понял, что хочу домой. В замок, который мы все строили и обороняли. К разуму, виду, эрзону и вообще ко всем нашим друзьям. Оказывается, что уже успел по ним соскучиться», — рассмеялся я. «Так давай пошли», — поддержала меня эльфийка. «Да нет, не сейчас же. У нас, кстати, есть еще один нерешенный вопрос. Я посмотрел на девушек». «Да? И какой же?» — с интересом посмотрела на меня Алиена. «Мой кузнец решил жениться». провозгласил я, с интересом смотря на растерявшихся от моих слов девушек. «Ну и что?» — недоуменно спросила Мирта. «Пусть женится, мы-то здесь при чем «Да ничего, но пообещал, что мы его сосватаем». Немного решил схитрить я и возложить свое обещание еще и на подруг. «И какие проблемы? Насколько знаю, дрона стали высоко ценить его сородичи. Он теперь весьма заслуженный мастер-кузнец. За него любая гномиха с радостью пойдет». Непонимающе произнесла Алиена, которая все так же с недоумением смотрит на меня. «Да, мы с тобой любых родителей в два счета уломаем», — поддержала ее Мирта. Следующие мои слова, сказанные тихим проникновенным голосом, заставили их тяжело задуматься. А сказал-то я всего три слова. «Ее отец Крон». После моих слов в комнате воцарилась тишина, а потом Мирта робко так спросила. «А сама-то девушка как? Согласна?» «У гномов принято сначала спрашивать согласие родителей», — покачала головой Элиена. «Пока родители не скажут, что согласны, ни одна гномиха не согласится. Вот только Крон может такого согласия и не дать. У него же единственная дочь, насколько я знаю, он над ней трясется так, что и в страшном сне присниться не может. Да, нелегкая задачка. Вот и давайте решать, как нам выкрутиться. Дрону-то пообещал». Я сокрушенно покачал головой, как бы давая понять, что раскаиваюсь в своем скоропалительном обещании, да еще и девушек тянул. Главное, чтобы они не узнали, что обещание отдавало только от своего имени. Надо бы с кузнецом на эту тему поговорить, чтобы он вдруг не проболтался. Вот все оставшиеся дни мы и занимались только тем, что подготавливались к предстоящей операции. Хотя подготовка пока в основном заключалась только в планировании, каким образом склонить крона к разрешению, чтобы молодые решали свою судьбу сами. А по всему выходило, что это целая операция по сватовству дрона. Я же находил время только ночами на книгу, которую взял в горах. Это оказался дневник мага, в котором он описывал свою жизнь. Самое неожиданное для меня было то, что ввелся дневник на русском языке. Вернее, на старорусском со всеми этими «ятами». Почерк у мага настолько мелкий, что разбирать приходилось буквально каждую букву. Тем не менее, за несколько ночей, неполных естественно, когда все ложились спать, Я посвящал книге не более двух часов и сумел осилить порядка двух десятков страниц. В дневнике пока ничего особенного не откопал. Древний маг описывал свою жизнь с того момента, как научился писать, и пока я читал о том, как проходило его детство. Заглянуть в конец или в середину очень хотелось, но каждый раз подавлял себе это желание. Все же, когда последовательно узнаешь, что происходит, намного лучше, нежели прыгать с пятой на десятое. Факты могут смешаться и в голове получится каша из отрывочных сведений, а не нормальный и понятный сюжет чего-либо. Вот как-то после прочтения очередных страниц дневника мне и пришла в голову мысль, что надо сделать так, чтобы Крону очень хотелось самому заполучить моего кузнеца в зитья. Дальнейший план созрел сам собой. Утром уточнив у девушек детали, еще больше убедился в том, что план может выгореть. Меня, правда, девушки не поддержали в этой уверенности, а можно сказать наоборот, отнеслись со скептицизмом. Но так как других предложений не появилось, вынужденно согласились принять мой план. И вот, пробыв в своем родном мире неделю, я вместе с девушками вернулся назад. Артефакт, или, правильнее сказать, амулет, найденный в горах, без проблем зарядил мой браслет. И мы оказались на том же месте, откуда и отправлялись. Правда, и переместились мы из моего бывшего мира с того места, в какое пришли. Причем в то же время. А вот с погодкой нам не повезло. Разыгралась самая настоящая метель, в двух шагах ничего не видно. Снег забивается под одежду и неприятно морозит кожу. В общем, до города дошли три снеговика, которые мелко дрожат и тихонько между собой переругиваются. «Алекс, эти ваши вещи совсем не греют!» Дрожа от холода, шипит на меня эльфийка. «А что вам говорил?» «Нет, мы хотим быть нарядные. Нет, чтобы шубы свои надеть. Им, видишь ли, захотелось пофорсить». Не оставался в долгу я. «Но ведь мы не могли бросить тебя одного. Твоя-то шуба в негодность пришла. А так тебе не так холодно, когда ты знаешь, что не одинок». «А вообще-то мог бы и поближе к городу нас перенести», — высточил зубами ответ Алиена. А весь сыр-бор начался из-за того, что девушки решили перейти в магический мир в обновках, которые приобрели. Им, видишь ли, они очень понравились, а вот то, что они не рассчитаны на такие прогулки, им в голову не пришло. Вот мы, дрожа от холода, добрались до трактира борта. Трактирщик от изумления чуть не выронил стакан, который протирал. Еще бы, ввалились три синюшные дрожащие личности и слова толком сказать не могут. Борт не подавал никакого вида, что удивлен таким нашим неожиданным появлением, да еще и в странной одежде. Он молча наполнил три стакана и сказал «Быстро, залпом, до дна». Причем сказано это таким командирским голосом, что ослушаться его мы не смогли. Только и выпили, наверное, не больше половины, а вот потом все трое долго откашливались и вытирали непрошенные слезы. «Чем это ты нас напоил?» Немного откашлившись, спросил я Борта. «Так, лекарство! Пожал тот плечами, а потом усмехнулся и добавил. «Чистейший гномий самогон! Лучшее лекарство от простуды!» «Тебе только в рекламе работать», — не выдержала эльфийка, которая никак не могла остановить невольные слезы, катившиеся из глаз. «Где?» — не смог скрыть удивление Борт. «Не обращая внимания, это на нее так самогон подействовал. Лучше распорядись насчет горячей ванны. Все-таки самогон самогоном, но и в воде погреться не мешает. Хоть что-нибудь закусить дай?» — сказал я, а у самого в горле продолжал полыхать огонь. — Вот, возьмите по пирожку, — усмехнулся трактирщик, а потом добавил. — Вы пока проходите в свои комнаты, они вас так и дожидаются. А ванна будет скоро готова. — Спасибо тебе, — поблагодарил я трактирщика и, подхватив под локти время от времени кашляющих девушек, направился на второй этаж. В степнике мы не задержались, уже на следующее утро поскакали домой. Именно домой я еще раз убедился, что этот мир стал для меня домом. В замке к моему облегчению все в порядке. Вид отрапортовал, когда я с ним связался, что никаких происшествий не случилось, и все с нетерпением ждут нашего возвращения. Потому что мы вернулись, или еще по какой причине, но настроение у меня отличное. «Как тебе понравился мир, откуда я родом?» — спросил эльфийку. Мир-то задумалась, а потом сказала. «Ты знаешь, в целом мне понравилось, как у вас все устроено. Вот если бы не такая суматоха и этих... Ваших машин, а побольше леса, то можно бы даже погостить подольше. А так...» Она сделала паузу и неожиданно закончила. «Я очень рада, что вернулась домой. Мне кажется, что прошло намного больше времени. А всего-то мы неделю не отсутствовали». «Да, полностью согласна. В твой мир можно наведываться, но ненадолго. У нас намного лучше. А ты как считаешь?» Обратилась ко мне Алиена. «Поддерживаю ваше мнение. Ведь сам выбрал, где жить». К тому же здесь ты и все мои друзья, и честно говоря, тоже довольны, что мы вернулись. Скакать по зимней дороге было легко. Не как летом, конечно, но дорога хорошо утоптана, и путь до замка не занял много времени. Мы остановились в какой-то деревеньке на ночлег, а к следующему вечеру уже пересекли границы наших с Ильиной владений. Проезжая мимо ее замка, мы не могли не заехать туда и не посмотреть, что там творится. В замке полным ходом шли работы. Большая его часть уже отремонтирована, и в скором времени строители должны закончить его восстановление. Эрзона в замке не нашли, он, по словам рабочих, проверяет состояние дел практически каждый день. Вот и сегодня наведывался, но уже ускакал. Мы продолжили путь, и через несколько часов, когда уже стало смеркаться, въехали в мой замок. Сказать, что нас встретили хорошо, это слишком мало и скромно. Нас встретили очень приветливо и душевно. Каждый встречный пытался нам выразить свою радость от нашего возвращения. Поговорив с Эрзоном и Стиком, решил закатить пир по поводу нашего возвращения, да и победу в замке толком никто не отмечал. Пир удался на славу. И как только за меньше чем час Эрзон и Стик сумели организовать торжество для меня, так и остается загадкой. Отдал приказание, и столы уже ставят. Но, тем не менее, замок гулял до утра. Честно сказать, на этом пире я отличился с не очень красивой стороны. Ко мне подходило множество народа, и каждый подошедший произносил какой-нибудь тост и просил выпить вместе с ним. Хоть и старался пить как можно меньше, да и вино не крепкое, но вот в конце праздника почувствовал себя не очень хорошо. Заметив мое состояние, Стик вместе с Эрзоном эвакуировали мое тело в замок, объясняя мое состояние тем, что князь за последнее время сильно вымотался, вот и усталость и взяла верх. Утро встретило меня совсем нерадостно. Ужасно болит голова, во рту поселился привкус сжеванной древесины. Подтрунивать надо мной никто не стал, хотя я этого и опасался. Но даже Алиэн ничего мне по вчерашнему поводу не сказала. А только посочувствовала, глядя на мою помятую физиономию. «Алекс, ну нельзя же так надрываться. Ты себя все же немного побереги», — улыбнулась она мне. Я вначале заподозрил ее в том, что она надо мной потрунивает. Но, посмотрев в ее глаза, понял, что она это сказала от всего сердца. Да еще потом поцеловала меня в щеку и шепнула. «Ты до нашей свадьбы ты себя не растранжири, а то мне крохи достанутся». И звонко рассмеялась. «Так ты все же выйдешь за меня?» Спросил я девушку. «Конечно». «Ты от меня не убежишь». Она обняла меня и продолжила. «Только давай все же немного повременим. Вот наладится все, в академии хотя бы годик отучимся. Вот тогда и сыграем свадьбу. Давай так, а?» Отказать Ильини я никак не мог. Правда, немного выторговал время, и в итоге мы решили, что свадьбу сыграем на первых каникулах. А так как каникулы в Академии должны начинаться осенью, то и свадьбу запланировали на осень следующего года. Вроде как и Алиена мне навстречу пошла, и свадьбу все же перенесли не на такое уж неопределенное время. И в то же время небольшая отсрочка. После того, как мы определились со временем нашего с Алиэной торжества, я повеселел. У меня как будто камень с души упал, да и девушка больше не стала задумчивой ходить. Вот только пока мы с ней условились о нашей договоренности, никому не говорить. С одной стороны, все и так уже знают, к чему у нас с ней дело идет, а с другой пусть теперь помучаются и построят различные домыслы. Таким образом, мы хотели немного мелко отомстить нашим друзьям за то, что они, видя наши отношения друг к другу, так долго хранили молчание. Мы, правда, чуть не лишили себя такой маленькой мести. Просто Вид то наш разговор слышал, а про него мы в это время не думали. Только когда я решил с ним пообщаться, и первое, что он мне сказал, оказались поздравления о столь знаменательном событии, вот только тут я спохватился и принялся уговаривать духа никому ничего не говорить. Уговаривать пришлось долго, даже Лену пришлось подключать. В итоге Вид согласился никому не говорить, но только с одним условием. Он, когда наступит подходящий момент, сам об этом объявит. Нам пришлось согласиться с его ультиматумом, и теперь мы повязаны словом, что от нас никто не узнает, когда состоится это мероприятие. У меня осталось одно обещание, которое я дал своему кузнецу. Вот и отправился в кузню. Дрон мне стал показывать, что он за время моего отсутствия успел сделать. А сделано немало. Он изготовил пять пушек, да и мушкетоны не обделял своим вниманием. Показав мне свои достижения, он сказал. «Алекса, ты не думаешь еще кузню две поставить?» Ведь можно намного больше производить, пока потребность есть. Можно и поставить, вот только не на территории замка. А то если тут кузней настроить, то от грохота и дыма спасения не будет. А кто работать будет? Ты же один не справишься, даже если у тебя много помощников появится. Ответил я ему. На его предложение я не возражал, а даже сам подумывал завести подобный разговор. Только переживал немного, не обидится ли на меня дрон. Все же компанейство довольно ответственная вещь. — Работников найду. Меня стали в нашей общине уважать, и от желающих отбоя не будет. — Вот что предлагаю, раз ты не против. Перешел он на более деловой тон. — Кузне можно поставить около леса. Думаю, штуки три-четыре будет в самый раз. Ты как? — Четыре? А немного? — озадаченно спросил я. — ты еще одну, ну максимум две построить. — В самый раз. Как понял, заказов у нас столько, что тут и десяток не справится. Деловито ответил мне дрон. Не против. Задумался, а потом, подбирая слова, решил уточнить вопросы оплаты. Слушай, ведь если работников окажется много, то и платить им всем придется. Как мы с тобой из этого выкручиваться будем? Я просто намекнул ему о том, что нашу договоренность необходимо пересмотреть, ведь условия-то менялись. Так как мы компаньоны, то предлагаю следующее. Ты строишь кузни, я слежу за работой и мастерами. И с работниками буду рассчитываться из своей доли. С гномами мне легче общий язык найти будет. У тебя же будут задачи по заказам и сбыту продукции. Как тебе предложение?» Гном взял свою бороду в кулак и выжидательно посмотрел на меня. «Предложение заманчивое», — я усмехнулся. «Объясни только один момент. Почему ты из своей прибыли намереваешься платить работникам, а не заложишь, допустим, процентов 20 от общей прибыли?» «Получая по сорок процентов, это и так астрономическая сумма», — спросил я его. «Мне очень интересно, а то, что гном может переменить свое решение, я не боюсь. Гном мои решения меняют только в экстренных случаях, а это под таковые не попадало. Деньги-то для них важны, конечно, но не главное». «Так ведь неправильно это. Кузни стоять будут на твоих землях, ты их построишь, и твои воины станут их охранять. А потом товар-то продавать надо». — А это не менее важное, нежели его произвести. Мне и так неудобно, что ты мне столько платишь, поэтому я считаю, так будет более справедливо. Честно глядя мне в глаза, ответил Дрон. — Ладно, договорились. Строительство кузней можешь у своих соплеменников заказывать. Но вообще-то я не за этим к тебе зашел. — Да? Думал, ты проверять пришел, как у меня тут дела? — удивился Дрон, а потом спохватился и недоуменно спросил. — Зачем пришел ты? — Да обещал тебе одну вещь, помнишь? — Какую? Что-то не припомню. В задумчивости почесал бороду дрон. — Да? А подарки-то ты своей избраннице посылаешь? Вот тут гном понял, к чему клоню. И я увидел довольно редкостное зрелище. Гном покраснел, даже борода не смогла скрыть его полыхнувшие щеки. — Вот ты о чем. Да, посылаю, посылаю. Даже, как ты и велел, записочки пишу. Вот только ответ никакого. Уже подумываю бросить это дело. — Бросить что? Ты что, жениться раздумал? — удивился я в свою очередь. — Да бесполезно все, она за меня никогда не пойдет, да и батя ее за меня не отдаст, — сокрушенно покачал он головой. — Посмотрим. Просто, если ты помнишь, обещал за тебя похлопотать. Вот сегодня я к твоим соплеменникам и отправлюсь. — Как сегодня? Это же очень быстро! — переполошился вдруг гном, а потом добавил. — Может, через недельку, а? — Нет, — усмехнулся я. Обещание намерен выполнить, и чем быстрее, тем лучше. Зачем тебе в неведении страдать? Вот будет ясен ответ, тогда и страдай, или к свадьбе готовься. Да, забыл тебе сказать, со мной и девушки отправятся, они в курсе, да и неудобно мне одному. Добил его такими новостями. Гномом мы приехали вечером. Подарков мы им никаких не везли, кроме одного козыря, для торга с кроном, из которого я намеревался выйти с честью. Крон прибыл из столицы лишь незадолго до нас, и можно сказать, что нам здорово повезло. Он послушался моего совета и прикупил в столице мастерскую, и теперь посвящал практически все время этому делу. Встретил он нас радостно, хотел по этому случаю закатить пир, но я сумел отвертеться. Правда, Алиена ему намекнула, что я еще не совсем отошел от устроенного пира в замке. Крон на ее слова только усмехнулся и не стал настаивать на праздновании в нашу честь. Он велел накрыть стол на четыре персоны у себя в кабинете, чтобы, как он выразился, в тесном кругу вспоминать прошлые деньки. Возражений у нас не возникло, и через полчаса мы уже сидели в его кабинете и вели непринужденную беседу. Вот только я все никак не мог начать нужный, вдруг ставший таким тяжелым разговор. Но мне на помощь неожиданно пришла Мирта. Скажите, уважаемый Крон, а как вы смотрите на вопросы женитьбы? А то я ваших традиций плохо знаю. — спросила эльфика гнома, при этом глаза ее озорно сверкнули. Крон с воодушевлением принялся нас просвещать в вопросы внутренних устоев. Он ничего не заподозрил, и когда дошел до фразы о том, что жених должен стать уже состоявшимся и уважаемым гномом, то только тогда родители невесты могут дать согласие на их союз. На этом месте его эльфийка и огорошила. «У нас как раз один такой есть», — не очень громко произнесла она. На ее слова Крон отреагировал очень интересно. Кубок с вином до своего рта он так и не донес. Но и на стол не поставил. Он просто застыл в одном положении, осмысливая сказанное Миртой. Пришлось подключаться мне. Не знаю, как принято у вас, а в моем мире говорят, у вас товар, у нас купец. Не отдадите ли вы вашу дочку за нашего мастера дрона? После моих слов Крон пришел в себя. Он молча выпил кубок с вином и поставил тот с грохотом на стол. Коротко ответил. «Не отдам!» Дальше начались уговоры. Оказалось, что девушки пришли не с пустыми руками. Они купили в моем мире специально для этого случая разные драгоценные украшения. Их ценность в том, что на тонкой золотой пластинке очень точно передано изображение. Присмотревшись, я понял, что вижу перед собой банальные знаки зодиака, которых в этом мире не существует. Все эти знаки одеты на тончайшие золотые цепочки, что, по мнению девушек, должно свидетельствовать об очень тонкой работе. И они пытались ими заинтересовать гнома. Гному эти украшения, вернее, как они выполнены, очень понравились. Но вот только о женитьбе своей дочери он ничего не хочет слышать. «Давайте я вам для вашего кузнеца любую другую гномиху найду», — предлагал он нам. Мы с его предложением, естественно, не соглашались. Я его старался убедить, что у дрона блестящее будущее, что он мой компаньон, и в его распоряжении скоро появятся пять кузен. А дом он может построить хоть сейчас, причем любой, какой пожелает его будущая супруга. Тут я немного лукавил. Дрон мне про то, что дом станет строить по выбору невесты, ничего не говорил. Но какие-то аргументы надо же приводить, чтобы сломать сопротивление упрямого Крона. В скором времени девушки выбились из силы и молча откинулись на своих стульях, давая понять, что больше они никак не могут мне помочь. Крону разговор давался тоже тяжело, на его лбу выступили капельки пота. Но сдаваться он пока не собирался. — А может, спросим саму девушку? Вдруг она и слышать о Дроне не захочет. Может, ей другой люб. Попытался я перенести решение на плечи девушки, рассчитывая на то, что если она согласится или хотя бы не воспротивится, то уж крон это дожму. — Нет, не дело ей самой решать такие важные решения. Не доросла еще, — резко ответил он мне. — Если девушка не согласится, то и разговор пустой. Я против того, чтобы она выходила замуж не по своей воле. И «Если она окажется против, той свадьбы постараюсь не допустить», — еще более резко ответил я ему. На этом в переговорах наступила пауза. Крон стоял на своем, и я решил прибегнуть к последнему своему аргументу. Достал книгу, в которой описывалось, как работать с металлом. Хоть книга и написана на неизвестном гномом языке, но там присутствовали многочисленные картинки и схемы, по которым можно с легкостью понять, о чем идет речь. По моим представлениям, эта книга для здешних кузнецов просто бесценна. В качестве того, что ты дашь нам услышать решение девушки, передам вам на недельку эту книгу для ознакомления. А вот если она согласится, и ты не будешь противиться ее воле, то презентую вам эту книгу в дар, и по мере моих знаний постараюсь объяснить, что тут написано. Сказал я и подтолкнул книгу гному. Крон вяло взял книгу в руки и принялся ее листать. По мере того, как он переворачивал страницы, стало понятно, что его буквально начинает пробирать дрожь. Он уже не так небрежно обращался с книгой, а переворачивал страницы за страницей, стараясь даже не дышать. Дождавшись, когда он вдоволь налистается, я протянул руку и забрал у него книгу. Расставаться с книгой Крону явно не хотелось, но он попытался сделать вид, что ничего необычного в ней не увидел. — Книга как книга. Про работу с металлами мы и без нее неплохо с железом обращаемся. — Значит, твой последний ответ нет? — уточнил я. Крон молча медленно кивнул. «Хорошо. Тогда я ее, пожалуй, отдам дрону. Пусть изучает. Правда, поставлю условие, чтобы он дал клятву о том, что из нее узнает. Никогда никому не расскажет и не покажет. Думаю, это будет ему своему роду пилюли от нашей неудавшейся миссии». Крон от моих слов даже на месте подпрыгнул. «Подожди. Давай я у тебя ее куплю. Сколько ты хочешь?» Вырвался у него возглас. Но, увидев мое лицо, он сник. «Что? Только обмен?» — Пусть власта для начала свое слово скажет, а там уже видно будет, — примирительно сказал я. — Терять своих отношений с гномами тоже не хочу. — Ладно, сейчас позову, — вздохнул Крон и начал вставать из-за стола. — Пусть лучше ее кто-нибудь из твоих подручных позовет. — Мы, конечно, тебе доверяем, но ведь ты отец, — сказала Алиена. Крон только головой покрутил, но спорить не стал. Он крикнул, чтобы к нему позвали дочь. Через несколько минут в комнату вошла гномка. Я до этого времени еще женщин-гномов не встречал, поэтому сильно удивился. Власта ничем не отличалась от людей, только миниатюрнее, что ли. Примерно ростом с отца, черные длинные волосы, сурово сжатые губы, но глаза так и сверкали любопытством. «Отец, ты звал меня?» — обратилась она к Крону после того, как со всеми поздоровалась. «Да, как бы это сказать?» — Крон выглядит смущенно. «Таким я его еще не видел». Во взглядах, которые он бросает на дочь, такое обожание, что совершенно ясно, за дочь он любого порвет голыми руками. «Тут вот... э, -э, -э может вы сами?» Вконец смутился он и обратился за помощью к нам. Власта, понимаешь, понимаешь, моему кузнецу, мастеру-дрону, ты очень нравишься. Вот он попросил нас узнать, как ты к нему относишься». Подбирая слова, чтобы не сказать ничего лишнего, что могло бы натолкнуть девушку о мысли о свадьбе, спросил я ее. — Нормально я к нему отношусь, — вдруг насторожилась Власта. Все же мой вопрос оказался немного расплывчатый. — А вот скажи, ты бы согласилась стать его женой? — не выдержала Мирта и задала вопрос в лоб. Гномка медленно оглядела нас всех, почему-то нахмурилась и сказала. — Значит, вы меня сватать пришли? Вот ведь не ожидала. Власта посмотрела на отца. — И какое оказалось твое слово? Не могу же пойти против воли родителя. Поняла она все правильно, ум у нее острый и соображает быстро. Да и хватка чувствуется железная. По одной только фразе и взгляду, которым это сопровождалось, ясно, что Крон выслушает при любом исходе немало лицеприятных слов. — Твой отец решил узнать сначала, что по этому поводу ты думаешь? — опередила с ответом гнома Алиена. — Папочка, спасибо тебе! — неожиданно выкрикнула гномка и кинулась тому на шею. Дождавшись, пока страсти немного улягутся, я обратился к власти. «Так э, какой же твой ответ?» «Как какой? Я согласна. Я его люблю уже очень давно, еще когда он учеником ходил». У нее на глазах блестели слезы радости. Утерев их рукой, она продолжила. «Да что там, я в него влюбилась еще когда мы совсем маленькие бегали. Сколько себя помню, столько и люблю его. Вот только никогда, даже в самых своих тайных надеждах, не могла представить, что окажусь его женой». Крон, видимо, таких эмоций от своей дочери не ожидал. У него даже на глазах слезы заблестели, и уж после такого монолога, да еще и при свидетелях, он сделать уже ничего не мог. Так когда свадьбу играть будем? усмехнулась Эльфийка, обращаясь к старейшине Гномов. Вот когда он свой дом построит, куда сможет привести молодую жену, вот тогда и сыграем, бурча больше для порядка ответил он. А потом обратился к дочери. Я правильно говорю? Власта вся красная от смущения только смогла кивнуть, и, попросив у нас прощения, убежала. Крон молча пожевал бороду, а потом кивнул каким-то своим мыслям. «Я-то думал, что она его недолюбливает. С малолетства все время его шпыняло. Оно вон как вышло». Довольные таким исходом своей миссии, мы вернулись в замок и сразу же направились к дрону. Кузнец приведи нас стал даже заикаться от волнения, а мы решили его немного разыграть, еще по дорогу к замку договорились, что кузнеца немного помучаем. И вот, рассевшись перед кузней, с мрачными лицами, мы с девушками стали вести разговоры с ним обо всем, кроме нашего визита к его соплеменникам. Через пять минут гном не выдержал. — Алекса, как вы сходили-то? — упадническим голосом спросил он у меня. — Ты о чем? — сделал я круглые глаза. — Да он, наверное, имеет в виду наш визит к Крону по поводу сватовства, — как бы мимоходом объяснила мне Алиена. А -а -а... Son, but, master, – протянул я, но, видя, что дрон уже сам не свой, решил больше не мучить его. Тебе придется дом свой построить, а то живешь как бродяга какой-то, выдержал небольшую паузу, а потом улыбнулся ему и продолжил. Вот тогда и дату свадьбы назначим. Дрон, услышав про бродягу, совсем спал с лица и опустил взгляд в землю. Даже когда сказал про свадьбу, он еще некоторое время не мог понять, что я имею в виду. И только после того, как его стали поздравлять Мирта и Алиена, наконец смог осмыслить произошедшее. Он с блестящими глазами посмотрел на меня, а потом неожиданно бухнулся перед нами на колени и сказал. «Вы для меня столько всего сделали, что мне даже жизни за вас отдать мало. Я навечно у вас в должниках ходить буду».